После чего сел в карету, и она тронулась. Глубокое раздумье и какая-то жалость охватили меня. Несмотря на все его злодеяния, Васька не представлялся мне отвратным. Мне думалось: попади этот человек в иные условия, вырасти он в иной среде, просвети он свой разум оплодотворяющим знанием, и явил бы он миру неприступную, а великую душу. Мне почему-то казалось, что именно из такого теста лепит природа больших людей. И что в данном случае тесто ею было взято сдобное, добротное, да не хватило ни то дрожжей, ни то растопок для печки. И в результате тесто, не поднявшись, скисло. Умер Василий изумительно. Я не присутствовал на его казни, но товарищ прокурора Че с дрожью в голосе и со слезами на глазах рассказывал мне. Привезли его на место казни. Василий был совершенно спокоен, исповедался громко и покаялся от всего сердца. После исповеди обратился ко мне: Ваше Высокородие, разрешите сказать несколько слов солдатикам. Хотя и не разрешалось это, однако я сделал исключение. Василий обратился к конвою и сказал: "Братцы, вот политики говорят, что вешать людей нельзя, что правительство не имеет на это никакого полного права, что человек не собака". И тому подобное. Врут они все. Такой человек, как я, хуже собаки. И Ежели не повесить меня, то много еще крови невинной прольется. Слушайте свое начальство, оно лучше знает. После этого Белоусов опять обратился ко мне: Разрешите ваше высокородие, не одевать мешка на голову. Я едва стоя на ногах, смог лишь утвердительно кивнуть головой. Василий подошел к виселице, сам влез на табуретку и, отстранив приближающегося палача, сказал: "Не погань рук, я сам все сделаю". После чего, расстегнув ворот рубахи, накинул на шею петлю, заправил ее хорошенько. Глубоко вздохнул, поднял глаза к утреннему небу и тихо прошептал: "Прощай, Паша". Затем сжал плотно веки и с силой оттолкнув ногой табуретку, повис в петле. Несколько судорог в теле, несколько конвульсий в пальцах, и он затих навеки. Плакал Жандармский офицер плакали конвойные, плакал и я. Пашка в точности исполнила преподанный ей Василием завет. Она удалилась в Новодевичий монастырь, где под тяжелыми сводами святой обители усердно принялась замаливать кровавые грехи своего умершего любовника